Утопленники. Заснуть в своём бывшем доме не получалось. Было страшно снова лежать в одной комнате с матерью и слушать, как она дышит. Мне не хотелось видеть мать спящей, точно так же, как не хотелось видеть её мёртвой. Если бы я тоже уснула, то мы бы с ней сравнялись в своём пограничном состоянии, а так было чувство, будто я подглядываю за чем-то недозволенным. Я встала и пошла в другую комнату, села на диван и стала разглядывать тени от комнатных растений. На стенах они были больше и причудливее, чем сами фикусы, алои и декабристы, и походили на гигантские водоросли, колыхавшиеся по стенам квартиры. От этих теней становилось так же тоскливо, как и от спящей матери, но бежать среди ночи из дома было некуда, поэтому я попыталась вспомнить, когда впервые испытала это странное, будто чье-то чужое чувство. Наверное, это началось с истории про затопленный язагаш и повесившуюся бабку Тасю, плотно переплетённой с другой, которую я услышала в детском летнем лагере год спустя. Обе они стали основанием, на котором вырос мой собственный дивногорск город, куда переселились утопленники. Лет до 14 я обожала летние лагеря. Опасности в них подстерегали обычно девочек постарше, а маленькие 11-летние гусеницы вроде меня чувствовали себя в них прекрасно. Я выглядела младше своих лет, и это делало моё пребывание в лагере более безопасным. Самым приятным было то, что можно было совершенно безнаказанно сбежать от своей семьи и целый месяц быть кем-то другим, жить только свою летнюю жизнь. В тот раз меня отправили в один из старших отрядов, где подростки, видя, что я гораздо младше, старались меня опекать. В отряде я быстро обзавелась 15-летним отцом и 14-летней матерью. Новых родителей звали Марина и Игорь. Они, кажется, даже не встречались, но я была их общим ребёнком. С Мариной и Игорем можно было ходить на дискотеки, курить в лесу, а по ночам слушать страшные истории. Одна из таких историй оказалась про Девногорск, Её рассказывал Игорь, пришедший вместе с ещё двумя парнями в девчачью комнату после отбоя. Мы сдвинули кровати, чтобы все поместились в безопасный круг, и сидели в темноте, ощущая плечи и колени друг друга, готовые в любую минуту завизжать или засмеяться. После рассказов про гроб на колёсиках, пиковую даму, пирожки из котят и детей, шапку-самосранку, которые мы все слышали миллион раз, история про Девногорск заставила нас всех затихнуть и слушать по-настоящему. Когда строили Красноярскую ГЭС, затопили кучу деревень. Серьезным взрослым тоном начал Игорь. В этих деревнях были кладбища, и их тоже затопило. Прошло немного времени, и гробы с покойниками стали всплывать и кружить по водохранилищу, как лодки. Рыбаки, встречавшие такие плавучие гробы, сходили с ума, но это не было самым страшным. Игорь выдержал паузу, наслаждаясь нашим заинтересованным молчанием, и продолжил. «Самым страшным было то, что покойники эти проснулись и были жутко злыми, потому что у них положенную им по праву землю забрали. Под водой в гробу не полежишь, всплывешь рано или поздно. Вот они и всплыли, а что дальше делать не знают. Где теперь их место? Куда им идти?» Решили идти в Девногорск, потому что город этот на костях домов их стоит, там потомки живут и вообще рядом ничего другого нет. Вылезли они из водохранилища и стали по городу разбредаться, место свое искать. И с тех пор живут эти утопленники среди нас» прикидываются живыми, а ещё пытаются устроиться работать на ГЭС, чтобы вывести её из строя и затопить Девногорск, забрать его к себе под реку, отомстить тем, кто место их забрал. И однажды у них это обязательно получится. Свистящим шёпотом заканчивает Игорь свой рассказ. История про утопленников показалась мне тогда скорее не страшной, а грустной, но у неё был долгоиграющий эффект. Вскоре мне стали сниться сны про то, что Красноярскую ГЭС прорывает, Девногорск затапливает, вода постепенно забирает себе сначала набережную, потом Комсомольскую, бочки на 30 лет победы, и, наконец, доходит до моей улицы Чкалова. Проснувшись, я успокаивала себя тем, что если мы все поднимемся на Слаломную гору за домом, там вода точно не достанет. Но когда не спала, я всё чаще присматривалась к людям в городе, пытаясь обнаружить среди них одного из тех, кто пришёл из-под воды. Вот библиотекарша точно утопленница. Вечно сидит в полутьме, чтобы никто не догадался. И тот мужик возле школы, странный, он как-то спросил, «А что ты тут ищешь, девочка-цветочек аленькой?» И бабки у подъезда на скамейке. А вдруг одна из них бабка Зося сидит и ждёт, пока я подойду поближе, чтобы ударить ложкой? Утопленники никуда не исчезли, даже когда я повзрослела. Они так долго живут в Девногорске, что становятся почти обычными людьми. Ходят за хлебом, кормят им уток на набережной, катаются на горных лыжах со слаломной горы, пьют пиво на скамейках во дворах, отводят своих утопленных детей в школы, сливаются со всеми остальными так, что и не отличишь. Они безнадёжно застряли здесь, не смогли найти дорогу домой. Я больше не боюсь их, но вечерами, в сумерках чувствую, как город заполняет их тоска. Она поднимается вместе с туманом от Енисея, скрывает горы, движется от набережной к Комсомольской, от Комсомольской к Бочкина, от Бочкина к Чкалова и наконец добирается до моей пятиэтажки. Тоска заползает через открытые форточки в квартиру, касается меня множеством холодных, влажных и требовательных рук. И я тоже чувствую себя бездомной сидя в своем доме в собственной кровати.